Глава вторая. «Уже сегодня?» Лежала рядом со мной Эля, поглаживая меня по груди. «Уже сегодня», — ответил я теми же словами, смотря в ее глаза. «Нервничаю немного, если честно. Вроде ничего особенного не должно быть, просто разблокирую новые возможности. Но первый поборник же. А тебе так и не удалось накопить нужное количество очков?» «Не-а», мотнула она головой очень сильно отставала по физическим способностям. Туда ушло то, что могло уйти на получение следующего ранга. Хотя силы и так уже давно не претендента. «Это да», — улыбнулся я. «Такие силы далеко не у каждого претендента. Разрыв просто невероятный между тем, что был на 50 уровне, и тем, что есть сейчас. На тех же наших стражниках вижу, они все 70 уровня». А в тренировках я с десятком справляюсь и даже не потею. «Я видела», — кивнула Эля, положив на меня голову. «Я думаю, нужно немного вложиться в их развитие. У них же как-то уровни повышаются, кроме тренировок». «Только тренировками». Решил немного разочаровать я ее, хотя и сказал объективную реальность. Так что придется их гонять и в хвост, и в гриву. Но вроде с этой стороны, с нашей, опасности нет. Хотя это только так выглядит. Кстати. Приподнялась Эля. Я вчера болтала с Лизой. Говорит, что видели странников из другого города, чуть не устроили стычку, ну, как обычно. Восприняли друг друга как противников. Но в итоге все решилось мирно. Сверили карты, показали друг другу, где находятся города. Так что с Запада у нас тоже есть вероятные союзники. Но, судя по всему, город там не нуждается в нашей помощи, удовлетворенно хмыкнул я так что пускай работают наши, типа, дипломаты. Не хочу брать еще большую ответственность на себя. Итак, проблем уже выше крыши. В последний раз меня пытались в городе отравить. Спасибо развитому восприятию и тренировкам с Андреем. Я почти всевозможные яды знаю». «И сколько раз?» — нахмурилась девушка. «И почему только сейчас?» — сказал. «А что говорить?» — улыбнулся я и провел ей по щеке. «Все равно, чему быть, того не миновать. Вот и молчал». А если отравят, так отравят, но пока там даже на тридцатку восприятие не тянет. Так, на двадцать пять. Видимо, уже пытались кого-то убивать. Там вышло, а вот со мной промах вышел, так что не переживай». «Так сколько раз?» — настойчиво спрашивала она. «Пять», — улыбнулся я во все свои тридцать два. «И не смотри на меня так, ничего же не произошло. Так что, я пошел собираться». Третий отряд еще не вернулся. Так что обновлять список не было возможности. Одевшись, я быстро пробежался по всей крепости, проверил что да как, раздал некоторые указания, например, по тренировке со стражниками, после чего направился в город. В город сейчас было проще добираться. После того, как представительство гильдии построилось, открылась возможность построить площадь для телепортации в город. И только в город, и только для нас. В любом случае, это было удобно. И при необходимости мы могли расширить временно список тех, кто может пользоваться нашим телепортом. Но тут есть и некоторые условности, которые мы не имеем права нарушать. В любом случае, уже через пять минут я был в городе. Да, пришлось отвалить немного кредитов, но это мелочи. Сейчас у меня было достаточно, чтобы спокойно существовать и ни в чем себе не отказывать. При том, что у меня развиты вообще все доступные пассивные умения, кроме последнего большого так как не вышло в прошлый раз, когда занимался этим. Но сейчас была возможность наверстать упущенное, развить последний пассивный навык, который усилит мои активные способности. Точнее, он уже получен, но бонус получить не удалось. Объяснение меня удивило. Наставник по восприятию сказал, что способности усилятся только при максимальном развитии сопряженных навыков, то есть когда физические способности и восприятие разовьются до 56 уровня. Уже по старой доброй привычке я пошел и проверил свои уровни. И улыбнулся. Сейчас суммарно у меня был 218 уровень и было развито всего 217 пассивных способностей. Все мне доступные. И осталось еще на одну. Даже интересно, а как надо будет развивать пассивные способности поборника? Там тоже есть какие-то ограничения? Или я ошибаюсь? Все мои способности достигли своих пределов. При этом восприятие. Физические и спиритические способности были на шесть уровней выше за счет развитых навыков. Я даже не мог уже представить, как я раньше сражался. Был медленный, слабый, неспособный ни на что, можно сказать. Но при этом столько интересного произошло со мной. В любом случае, если бы не постоянные тренировки, думаю, мой реальный навык был бы меньше, чем тот, который рисует система. Жаль, что уровни нединамичные, не снижаются с течением времени. В реальной жизни навыки-то забываются, а тут нет. В любом случае, пора к наставнику по восприятию, а после него в здании администрации, через распорядителя к божеству, который раскроет мне мои дополнительные пассивные навыки. «Пришел», — спокойно сказал в своей манере наставник. «Пришел», — кивнул я. «Ну что, достоин развить свои навыки за счет большого пассивного навыка?» «Хм...» — смерил он меня несколько раз взглядом, Даже обошел вокруг меня пару раз, что впервые было на моей памяти. Оценивал со всех сторон. Вижу, что твой реальный навык немного отстает от того, который тебе даровала система. Но тебе в городе просто нет равных противников. Со мной ты не способен справиться, даже если я буду поддаваться. Так что... Да, думаю, у тебя есть возможность развить свои навыки. Второй навык сопряжения характеристик активирован полностью. Ограничение наставника снято. Специальная и способность поддержки преображены. Максимальный предел уровней спиритических и физических способностей ранее был повышен на три уровня, в данный момент изменений нет. Погружение в тень, уровень 4, позволяет скрываться в тенях и проводить туда сколько угодно персонажей. Затраты магической энергии – 8,19 единиц за применение на одного персонажа. 2,5 единиц энергии в минуту для поддержания за одного персонажа.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 Влияние на способность. На способность оказывает непосредственное влияние полководец соблазна лита. По своему собственному желанию искажая ее, заменяя тень персонажа на свою собственную тень, перехватывая управление тенью целиком. Тень Лита обладает всеми способностями персонажа и литы. Уровень остается равным в соответствии с описанием способностей. Тень литы не способна нанести вред персонажу. Бонус второго навыка сопряжения характеристик физических и спиритических способностей. Все активные способности для клона стоят в два раза меньше магической энергии, но при этом ослаблены на 10%. Бонус второго навыка сопряжения характеристик – восприятия и физических способностей. Время существования клона увеличено на 10 минут, а при получении последнего смертельного повреждения клон, за счет развитого восприятия, смещается на несколько метров от опасности, после чего продолжает сражаться. «Боги, как много читать-то теперь, чтобы понять, что может навык?» – вздохнул я не перебор?» «Это твой навык», — усмехнулся наставник. «Так что только тебе решать, что можно решать, а что нет. В любом случае, спасибо огромное. Теперь могу пойти и развиваться дальше. Так что, спасибо огромное за все, что вы сделали. Хоть с вами мы знакомы меньше, чем с наставником по магическим способностям, но пользы вы принесли не меньше». «Эти слова...» Он мимолетно улыбнулся. «Они греют душу. И, поверьте, она у меня есть». Я тоже умею чувствовать, просто постоянно нужно находиться в полной концентрации, чтобы следить за всем, что тут происходит. В любом случае, был рад в столь малый срок помочь вам встать на путь полного развития по пути восприятия. Кивнув, я направился на выход. На улице, как и несколькими минутами ранее, меня встретила суета. После строительства представительства моей гильдии у всех остальных жителей города появилась возможность нанимать в от персонажей, Чтобы они выполняли определенную базовую работу. Это еще больше ускорило развитие города. Но на меня все равно некоторые точили зуб и пытались убить. Благо, открыто это никто не пытался сделать. Я шел, как обычно, в капюшоне. Единственный во всем городе теневой тифлинг, полудемон, у которого был собственный демон в союзниках. Лит, конечно, не совсем рада, когда я ее называю своей демоницей, но такова ее участь. Нечего было тогда нападать на город и похищать Элю. Это я ей напоминаю постоянно, чтобы не забывала, что она натворила. Распорядитель, как обычно, был у себя. Пришел, как он сказал, буквально передо мной. Куда он ходил и зачем, я не стал уточнять. Я ему тут же высказал свои опасения по поводу возможного нападения демонов. Он мои опасения тут же подтвердил. «Демоны все чаще стали появляться около наших восточных границ», — кивнул он, развернулся в сторону карты. Причем, если неделю-две назад там были малые разведывательные группы, которые чаще отступали от наших патрулей, то сейчас это полноценные боевые. Один раз даже несколько сотен было. Патрульным пришлось отступать, и демоны погнались за ними через туман. И сколько прошло? Тут же нахмурился я, пытаясь прикинуть, как сильно режет демонов система внутри тумана. Пятеро из трех или четырех сотен. То есть проходит чуть больше процента как и предполагалось, — спокойно сказал распорядитель. Но если у них соберется армада в пару миллионов, то мы не сможем отразить такое нападение. Там будут десятки тысяч. Десятки. А мы тогда сражались с двумя или тремя тысячами, — хмыкнул я. Точно уже не помню. Я тогда привела с собой триста тысяч воинов. Внезапно появилась Лида в своем истинном обличье, чем перепугало меня. Но распорядитель оставался невозмутим. Из тумана вместе со мной прошло три тысячи. Плюс минус, я в подробности не вдавалась. Ну да, около процента. «А я все ждал, когда ты мне наконец раскроешься, демоница», улыбнулся распорядитель и медленно кивнул ей, приветствуя, еще сильнее удивляя меня. «Мне уже давно докладывали, что у тебя непростая тень. А припомню, в какой момент она у тебя появилась, я сразу понял, кто это». «Ну и, учитывая, какой бог у тебя покровитель, произошло подчинение души. Опасное заклинание, но действенное». «Я вам не враг», — спокойно сказала Лита, скрестив руки под грудью, немного приподняв ее. «Считали бы мы тебя врагом, поверь, тень бы уже перестала существовать». «Холодно, очень холодно», — сказал распорядитель, а в его словах я сейчас был уверен на все сто. «Но я увидел, что ты ему помогаешь». Так что решил просто наблюдать. Боги тоже оставили вас в покое, так как заступилась сама смерть за вас. И не только она. Даже богиня войны решила сказать, что в союзе с тобой тень превозносит мастерство войны. Так что старший решил не вмешиваться в это дело. «Хренеть!» — выпалил я. «А почему меня в известность-то никто не поставил? Что меня боги могут уничтожить? И почему не сказали, что знаете о Лите? «Всему свое время, юноша», — усмехнулся старик. «У каждого из нас своя игра. Ты не говорил, что у тебя есть в союзниках возможный повелитель плана демонов, а мы не говорили тебе, что знаем о твоих возможных планах и о том, с кем ты якшаешься, то есть водишься, квиты». «Однако», — помотал я головой, «но почему ты решила сейчас показаться?» Этот вопрос уже был адресован моей боевой подруге. Причем в своем реальном обличье. Ибо демоны через два дня выступают. Тяжело вздохнула она. Я хотела тебя поторопить и предупредить того, чей голос в твоем городе имеет вес. Плюс уже с представителем всех божеств заключить соглашение. Время пришло. Если я этого не сделаю, вам же будет хуже. Тут она права, согласно проговорил распорядитель. Если мы не получим защиту плана демонов, то сами демоны будут постоянно доставать нас своими нападениями. Если же врата в наш мир будут охраняться ее будущими воинами, то у нас есть все шансы того, что нас демоны в ближайшие несколько десятков лет не побеспокоят. «А мы тут не больше восьми месяцев еще», — улыбнулся я. «Значит, эта игра стоит свеч как минимум в этом направлении». «Не загадывайте наперед, мистер Тень». Как-то по добро сказал распорядитель. «Мы не знаем, что будет завтра, так что словами бросаться я вам не советую. В любом случае, давайте заключим соглашение. Старший тоже согласен на этот счет, причем это его любимый город. Из того множества городов, которые населены в этом мире, этот ему дороже всего. Потому что ближе всего к его родному городу, который ныне в руинах, на всякий случай уточнил я». «В каком-то смысле, да». В его словах явно был какой-то скрытый смысл. Но я не стал докапываться, просто улыбнулся, так как был рад, что даже Верховное Божество сейчас покровительствует нам и одобряет наши действия. Но все равно я опасаюсь заключать соглашения с демонами. Хорошего они никогда ничего не сулят. «Я не в том положении, чтобы заключать плохие для вас соглашения». Недовольно хмыкнула Лита. «Не переживай». Никто умирать в вашем городе не будет. Просто откроется официальный дом удовольствий, в который будут ходить все, кому захочется. Никто там умирать не будет. Эссенции за услуги и все такое. Только без налогов в вашу казну. Эссенцию в чистую душу сложно превратить. О как! Удивился я. А я просто думал, что это энергия души. Душа и есть энергия хмыкнула Лита. «У кого-то эта энергия больше, у кого-то меньше. Например, у меня ее невероятно много. Иначе бы я не пережила тот ритуальный навык, которым ты меня заключил в себя. Но моя энергия несопоставима с вашим миром, из-за чего мне ее сложнее восполнять тут. Для этого и нужно посещать иногда город». «До недавних пор», снова улыбнулся старик. «А меня эта игра недомолвок уже начала, откровенно говоря, бесить». «До недавних пор», — посмотрел на него с уважением демоница. «Мое уважение. У вас очень много ушей». «Просто я знаю, у кого и как спрашивать», — спокойно ответил старик. «Итак, от имени администрации города у восточных гор снова дополнение к названию города, очередное». «Я готов обсудить с тобой условия будущего соглашения во благо нашего города». «Как будущая правительница плана соблазны и разврата, удовольствия и боли». С явным наслаждением она это говорила, так как была просто уверена в своих словах. «Я готова заключить соглашение с городским распорядителем города у Восточных гор». «Тень!» — повернулся ко мне старик. «Выйди, пожалуйста» как маленького выгоняете, ей-богу, — усмехнулся я. — Того просто требуют правила. — Да понял я, понял. Тяжело вздохнул, встал со стула, на котором сидел уже как привык, после чего вышел из кабинета распорядителя, закрыв за собой дверь.